Глава 767. Вторжение Северных пустошей. Северные пустоши! сразу понял Манхал. Другие эксперты пика по эскадау сейчас не могли видеть того, что видел Манхал, за исключением духа Пилюли. Его глаза засияли золотым светом, а на лице возникло мрачное выражение. В воздухе по-прежнему звучали радостные крики. Люди внизу все еще ожидали официальных слов духа Пилюли, завершающей части свадебной церемонии, однако сердца Манхау и духа Пилюли сковал лед, а на душе появилось дурное предчувствие. По лицу Менхау Сью и Цин сразу поняла, что произошло нечто дурное. В чем дело? спросила она, нервно сжимая его руку. К нам вторглись северные пустоши! Тихо сообщил он, ободряюще сжав ее руку. Хотя никто из практиков внизу не услышал этих слов. Патриархи пика поиска Дау неподалеку резко изменились в лице. Это. Дух пилюли расширенными от изумления глазами уставился на огромный мост, протянувшийся через море Млечного пути, а также медленно приближающийся огромный треножник. При виде каменного треножника дух пилюли изменился в лице. Не желая вызвать панику, он тихо попросил: Манхау, посмотри туда! Ты видишь каменный треножник без узоров, полный угольно черной земли. Посмотри! «Не торчит ли из земли благовонная палочка?» Когда дух пилюли заговорил, радостные крики внизу неожиданно стихли. Люди растерянно проследили за взглядом духа пилюли и осознали, что он смотрит на море Млечного Пути. По просьбе духа пилюли Манхау моргнул 9 раз подряд. В следующий миг его взгляд сфокусировался на море Млечного Пути, где он увидел торчащую из черной земли в треножнике благовонную палочку. «Да». Подтвердил он, кивнув головой. Дух пилюли побледнел, а потом взмыл в небо и проецировал свой голос так, чтобы его услышали все. «Практики южного предела! Высвободите всю силу своей культивации, дабы помешать ходу духовной энергии неба и земли! Немедленно возведите барьер! Быстрее! Патриарх Сон, алхимик подмастерья Манхао, за мной! Возьми с собой патриарха секты Золотого Мороза и третьего патриарха клана Ли!» «Мы должны во что бы то ни стало не дать этому каменному треножнику коснуться земли южного предела!» Взревел дух пилюли и помчался к морюм личного пути. «Это же благовоние девяти слабостей из огромного видения, переплавленные из плоти и крови истинного бессмертного! В них скрыто одно из самых зловещих проклятий, если дать им коснуться нашей земли, тогда проклятие поразит всех жителей южного предела! Их физические тела увянут, а культивация резко снизится, от него нет спасения, нет противоядия, от него невозможно сбежать, даже покинув южный предел. Все люди, рожденные в южном пределе, будут прокляты!» Патриарх Сун помрачнел, как и Сунь Тау из секты Пурпурной Судьбы, без колебаний они последовали за ним со всей возможной скоростью. В глазах Манхау вспыхнул недобрый огонек. сегодня был день его свадьбы, самый важный день в его жизни. Сюицину осталось жить меньше сотни лет, и все, чего он хотел, так это грандиозной свадьбы. К сожалению, им не дали завершить церемонию. Никто не ожидал прибытия армии северных пустошей, как в такой ситуации Манхэо мог оставаться спокойным. Он посмотрел на сюицин, несмотря на бушующее в ее сердце тревогу, она нежно посмотрела на своего жениха. Свадебная церемония еще не закончена, мягко сказала она. Я буду ждать тебя! Манхау кивнул и взмыл в воздух, рядом с ним материализовалась старая истинная сущность, из бессмертного дворца также вышли патриарх секты Золотого Мороза вместе с третьим патриархом клана Ли. В следующий миг они превратились в лучи света и помчались к морем личного пути. Практики стадии отсечения души, которые сотворили драконы и феникса, тоже начали действовать. От силы их культивации сдрожил воздух. Внизу сотни тысяч практиков, несмотря на изумление, тоже высвободили всю силу своей культивации. Спустя пару мгновений воздух подернула репь, а потом поднялась яростная буря. Тем временем практики северных пустошей на мосту запредельной лилии внезапно осознали, что их раскрыли. Потеряв необходимость дальше скрываться, они с рокотом изменили то, что люди видели в море Млечного Пути. Солнечное спокойное море исчезло, вместо него появилось штормящее море, а также множество трупов. Трупов-практиков морем личного пути, на всеобщее обозрение предстал жуткий мост предельной лилии, а также миллион практиков северных пустошей, чей строй развернулся словно гигантский дракон. «Через месяц от южного предела ничего не останется!» Холодно объявил древний голос. Он принадлежал старику в армии северных пустошей. Старик носил наряд из шкур животных, а на шее у него висело ожерелье из зубов. Он поднялся в воздух вместе с тремя людьми, двумя стариками и мальчиком. Старики выглядели как близнецы, за исключением одежды. Один носил черный халат, другой белый. Их культивация находилась на пике поиска Дао, что до мальчика в руке он держал фрукт цвета киновари, который он изредка грыз. Из его глаз лилось багряное свечение, а самого мальчика окружала плотная кровожадная аура. Он тоже находился на пике поиска Дао. Эти четыре человека являлись патриархами, возглавляющими первую волну армии Северных Пустошей. В нескольких днях пути позади двигалась вторая волна, состоящая из сотен тысяч практиков Северных Пустошей. Первая волна находилась настолько близко, что уже видела горы Южного Предела, а также шесть ярких лучей света, летящих в их сторону». Одновременно с этим они заметили поразительную и очень сильную бурю, созданную при помощи культивации сотен тысяч практиков. А практики южного предела не дураки. Они умудрились заранее нас обнаружить, к тому же они знали, когда мы прибудем. Более того, они как-то выяснили точное место и подготовились к бою. Они обеднили культивацию нескольких сотен тысяч практиков и сотворили бурю. Этим они надеются снизить силу наших святых благовоний». Судя по их реакции, они, похоже, знали о нашем плане. К счастью, мы основательно подготовились. Одно жаль. Святые благовония работают эффективнее всего, когда люди рассеяны. Из шести приближающихся людей четверо на пике поиска Дао. Один на начальной ступени поиска Дао. А последний юноша в красном халате. Всего на втором отсечении? Полевать. Держимся плана. Нам надо принести в жертву наши святые благовония. Четверо патриархов северных пустошей приглянулись, а потом старик с костяным ожерельем холодно хмыкнул. Он вытащил красную целебную пелелю, покрытую причудливыми магическими символами, и сразу же ее проглотил. А потом он выставил перед собой руки и дико взревел. Трансформация драконьей рыбы! Его тело начало увеличиваться в размерах и покрываться чешуей. В мгновение ока он вырос до нескольких дюжин метров и получил толстые, словно канаты мускулы. Костяной ожерелье на его шее закружилось вокруг него в особой круговой формации. Воздух заполнил рокот вместе с грохотом магической формации. Внезапно появился огромный 30-метровый крокодил. Зверь ударил хвостом, отчего по воздуху пошла репь. Десять тысяч практиков, которые несли каменный треножник, поднялись в воздух и приземлились на спину крокодила. Глаза существа блеснули красным, и он взревел после чего помчался к южному пределу. Призвавший его выросший старик, и в свирепую энергию, последовал за крокодилом в качестве сопровождающего. Двое стариков позади него, которые отличались только цветом нарядов, взмахнули рукавами. От обоих исходила необыкновенная аура смерти, но еще удивительнее были два вампира. Примечание переводчика. Дзянши, также известный как китайский прыгающий вампир, Призрак или зомби – это вид ожившего мертвеца в китайской мифологии. Он, как правило, изображается в виде одеревенелого трупа, одетого в официальные одеяния династии Цин, и двигается прыжками, вытянув вперед руки. Он убивает живых существ, чтобы поглотить их Ци – жизненную силу. Как правило, в ночное время, а днем покоятся в гробу или прячется в темных местах. Возникшие у них за спиной, которые тоже носили контрастные одеяния, а также шляпы – В жуткой пасти вампиров поблескивали длинные клыки. Двигаясь прыжками, они вместе с двумя стариками тоже последовали за каменным треножником. Последним был мальчик. Когда он двинулся вперед, из армии на мосту запредельной лилии поднялся гигант. Закинув на плечо огромную шипастую дубинку, он закричал во все горло, подняв этим мощный порыв ветра. Мальчик приземлился ему на плечо. Его фрукт света киновари был наполовину съеден. Оставшуюся половину мальчик периодически поглаживал рукой. Крокодил, сверкая своими рубиновыми глазами, находился в авангарде. С ревом он рванул вперед, превратившись в чёрный росчерк. Ему наперерез помчались дух пилюли, патриарх Сун и алхимик-подмастерью Сунь Тао. Никто не разговаривал. В момент столкновения сразу же завязалась драка. Сунь Тао призвал алхимическую печь, из которой вился целебный дым. В этом дыму находилось множество воинов в золотых латах, которые быстро заблокировали врагу пути подхода к берегу. Патриарх Сун холодно хмыкнул и выполнил магический поз. В следующий миг духовная энергия вокруг него исчезла, а потом появился медный гроб, ценное сокровище клана Сун. Дух пилюли помчался прямиком к каменному треножнику. Крокодил взревел, как и невероятно высокий старик рядом с ним. Внезапно старик переместился и возник перед крокодилом. «С дороги! проревел он, ударив кулаком. В этот удар он вложил силу своего физического тела. Он расколол воздух и со свистом обрушился на золотых воинов Суньтао. Воины начали плекнуть и распадаться на части. Этот старик был невероятно силен. Вокруг него кружил естественный закон, делающий область вокруг него его собственным миром. Вместе с крокодилом он двинулся вперед, пробившись сквозь баррикаду. Тем временем старики в черном и белом халатах закрыли глаза. Их тела затуманились, а потом слились с двумя вампирами позади. Глаза вампиров внезапно загорелись, а потом они прыгнули вперед. И хаура смерти взметнулась до неба, превратившись в вихрь. И из этого вихря потянулось множество мертвецки бледных рук. Один вампир прыгнул на патриарха Сон, другой избрал своей целью духа пилюли. Остался мальчик. Когда его гигант поднял свою шипастую дубину, мальчик указал пальцем на Сунь Тао, чего тут резко изменился в лице. Внезапно на лбу мальчика образовался большой нарыв, который до жути напоминал его фрукт света киновари. За несколько мгновений между экспертами пика поиска Дао завязалась жесткая битва. Манхау вместе со своей второй истинной сущностью и двумя защитниками Дхармы прибыл на поле боя под аккомпанемент взрывов. Хаоэр! в спешке крикнул дух пилюли. «Останови этот треножник! Не дай ему коснуться земли!» Оценив ситуацию, Манхау молниеносно рванул в сторону крокодила. Высокий старик, стоящий перед крокодилом, обладал физическим телом, способным с легкостью раздавить любого врага. При виде приближающегося Манхау он проигнорировал его, сосредоточив свое внимание на летящих позади трех практиках пика поиска Дао. Проваливайте! взревел старик, ударив кулаком перед собой.